Кажется, я видел их несколько раз, прежде чем понял, что они такое. Призраки. Называл я их про себя поначалу. Теперь я знаю, что был неправ. Запоздалые. Такое имя дал им Лорен Хейс. Но этого названия я не знал, пока в один сырой и пасмурный день, сразу после Рождества, не услышал из его собственных уст. Однажды... Всего через пару недель после того, как сел за руль старого библиобуса, я увидел на тротуаре девочку с мамой. Девочка в шапке с ушами, как у Микки Мауса, прыгала через лужицы, оставленные недавним дождем. Мать в цветном платке на голове несла большой бумажный пакет с надписью «Вулвард». Помню, я еще подумал... Странно, во времена моего детства Вулвард в центре Кингсворда действительно был, но он ведь закрылся в 1990-м. Остановившись на светофоре, я взглянул в зеркало заднего вида, но девочки с мамой уже не было. Кто они? Запоздалые? Не знаю. В другой раз в пансионе Святого Михаила, одном из домов престарелых, куда я заезжал по вторникам, в фургон поднялись две сморщенные старушки, похожие как сестры. Ко мне не обращались, а сразу начали рыться в книгах, что-то обсуждая между собой. Прислушавшись, я понял, что они говорят о Тедди Кеннеди и инциденте в чапо «В этой семье все мужчины-распутники», — сказала одна, а другая ей возразила. «При тут это? Он просто свернул не в ту сторону». И только когда они ушли, я вдруг сообразил. Они ведь говорили «в настоящем времени». Как будто всё произошло на днях, и Тед Кеннеди ещё жив. В начале ноября я впервые понял, с чем столкнулся. Впервые по-настоящему... Встретился с опоздалым, человеком, поднявшимся ко мне в фургон из другого времени. По четвергам мой путь пролегал через Уэст Фивер, жалкий недогородишко на самом краю округа. В границы Уэстфивера входит немного пастбищ, куда больше болот, несколько заправок и единственный торговый центр, известный в округе как «Мужской». Связано это название с ассортиментом. В мужском имеется лавка фейерверков, оружейный магазин, винный магазин, тату-салоны, магазин для взрослых с пип-шоу в задней комнате. Отправившись в мужскую в пятницу вечером с сорока долларами в кармане, вы сможете напиться в хлам, получить минет от стриптизерши, вытатуировать на плече ее имя, пальнуть ракеты в небеса, а заодно купить ствол, чтобы на утро было из чего пустить себе пулю в лоб». Два окра не стоянки мужской делит с приземистым двухэтажным зданием. Комплексом малогабаритных квартир. Приличное число матерей-одиночек с маленькими детьми и пожилых опустившихся пьяниц называют это место... нет, не домом. Вряд ли хоть кто-то из них скажет «здесь мой дом». Когда живешь в малогабаритке, дом — это либо то, что ты потерял либо то, что надеешься приобрести когда-нибудь в неопределённом будущем. А здесь просто что-то вроде дешёвой запущенной гостиницы, куда пускают постояльцев на долгий срок, так что можно перекантоваться, пока не подвернётся что-нибудь получше. Хотя для многих перекантоваться растягивается на годы. Этого запоздалого я увидел, когда я заезжал на стоянку. Он был в красной стёганой куртке и клетчатой кепке с большими ушами вдоль розовых от мороза щёк. Поднял руку в перчатке и мне помахал. Я помахал в ответ и больше о нём не думал. День стоял холодный и сырой, стоянка утонула в сером тумане. 10 часов утра, а ощущение такое, словно уже сумерки. Я нажал красную кнопку на приборной доске и держал до тех пор, пока генератор у меня за спиной не пробудился к жизни. Затем вышел из кабины и пошел открывать заднюю дверь. Человек в кепке с ушами уже меня ждал. Он улыбнулся, но как-то неуверенно. «А где тот другой парень? Заболел, что ли?» — спросил он. При каждом слове с губ срывались облачка пара. «Мистер Хеннесси?» У него произошла авария, и он сейчас не работает. — А я думал, что стряслось, — проговорил он. — Всё нет вас и нет, как будто полвека назад в последний раз заезжали. Мне показалось странным, что он не заметил разницы между старым библиобусом, на котором приехал я, и новым, на котором Хеннесси врезался в Макдональдс. Однако я промолчал, просто открыл заднюю дверь и впустил его в фургон. Здесь гудели обогреватели и жужжали флуоресцентные лампы. Мужик в кепке с ушами протиснулся мимо меня. Я придержал ему дверь, глядя в сторону многоквартирного дома. Обычно приезд библиобуса вызывал среди местных общее оживление. Шумные детишки и их замученные матери толпой высыпали на улицу. Но сейчас тут не было ни души. Над дорожками, ведущими к дому, клубился густой серый туман. Всё напоминало пейзаж из фильма об апокалипсисе. Я поднялся по ступенькам и закрыл за собой дверь. «Надеюсь, мне от вас не слишком достанется!» — с этими словами ушастый извлёк из кармана книгу, выгоревшей на солнце твёрдой обложки когда-то землянично-розового цвета. Роберт Хайнлайн. «Тоннель в небо». «Задержался я с возвратом, это уж точно, но не я виноват. Если бы мог добраться до библиотеки своим ходом, уж будьте уверены, не стал бы вас дожидаться». «Если бы все в округе могли добраться до библиотеки своим ходом, я остался бы без работы. Так что не беспокойтесь», — ответил я, «и штраф за просрочку вам платить не придется. Поскольку библиобус некоторое время не работал, всем его клиентам мы прощаем просрочки». «Вот так-так! Дела-делишки!» — воскликнул он. «Не дать не взять какой-нибудь веснушчатый парнишка-фермер из шоу Энди Гриффита. Хотя за просрочку такой книжки и пару не заплатить не жалко. Она того стоит!» «Согласен!» — кивнул я. «Тоже люблю раннего Хайнлайна!» Он повернулся к полкам, с широкой довольной улыбкой обвел их взглядом. «Да, чтиво, что надо!» Всё как и должно быть в отличной истории. Никаких долгих предисловий, сразу к делу. На первой же странице герой попадает в хорошенькую переделку, и ты уже оторваться не можешь, ждёшь. Как же он выпутается! Я, знаете ли, всю неделю стою за прилавком в хозяйственном, и когда сажусь вечером с книжкой, хочу попасть в какую-то другую жизнь, такую какую у меня никогда не будет. Поэтому и люблю читать, что о троллях, что о копах, что о разных знаменитостях. И еще мне нравится, когда герои в книжке умно рассуждают, представляю себя на их месте и примеряю их мысли. Только не слишком умно, иначе разрушится иллюзия. Тоже верно. Что нужно для хорошей книги? «Парень, у которого жизнь поинтереснее, чем у нас с вами. Раз. Какая-нибудь передряга. Два. А еще люблю, когда дело происходит в каких-нибудь таких краях или временах, где нам никогда не побывать. В Москве, на Марсе или там в 21 веке. На службу в НАСА я точно не попаду, на билет в Европу денег не хватит. Честно сказать...» «С деньгами сейчас туго. Слава богу, хотя бы библиотека работает бесплатно». «Вам никогда не побывать в двадцать первом веке?» — переспросил я. В первый миг мне подумалось, что он оговорился. «Ну, сейчас мне 66 так что посчитайте сами», — спокойно и просто ответил он. «Конечно, теоретически всё может случиться, но мне ведь будет уже сто два года». А если бы в сорок четвертом, под японским шквальным огнем, мне кто сказал, что еще 20-30 лет проживу, я бы перед ним на колени бухнулся и ноги ему целовал от счастья. Так что не стоит жадничать. Куда мне тянуть еще 30 лет? Хватит и того, что уже прожито. Что я ощутил при этом ответе? Лёгкий мороз по коже головы, но никакого страха, только озадаченность и любопытство. Ни на секунду не подумал, что он меня разыгрывает, хотя пришла другая мысль. Возможно, он психически болен. Одинокие старики из малогабаритных квартирок нередко путают реальность с фантазиями. Даже в странном восклицании «Вот так-так, дела-делишки!» чувствовалось что-то ребяческое, как будто в теле взрослого мужчины обитал подросток. «Сейчас 2019 год», — произнёс я медленно и отчётливо, прежде всего желая посмотреть на его реакцию. Будущее уже наступило. «Это в какой книжке?» — отозвался он, скользя взглядом по полкам. «Про путешествия во времени тоже люблю, но больше всего мне нравятся боевики про ракеты и бластеры». Немного подумав, я попробовал зайти с другой стороны. «У нас есть пара романов Брэда Долана о путешествиях во времени. Правда, они не похожи на Хайнлайна. Долан пишет более... как бы сказать... литературно». бред Долан!» — переспросил ушастый. «Как же знаю этого парнишку! газета мне привозил. Точнее, матушка его привозила, а он обыкновенно спал на пассажирском сиденье. Давненько это было». Мужчина потёр шею, и улыбка его стала тревожной. Он ведь сейчас там, верно? За океаном. Как же время летит? Кажется, только вчера тащил тюк с газетами, а теперь, гляди-ка, М-16 через плечо и продирается где-то там, сквозь джунгли. Опять всё как с Кореей. Та же история. И что мы там забыли? Вот чего я понять не могу. Что мы всё куда-то лезем? И тогда в Корею, и теперь во Вьетнам. Своих проблем, что ли, мало? У нас вон церкви стоят пустые. Парни ходят с волосами до жопы, а девчата в таких коротеньких юбочках, что хочется им пальто одолжить прикрыться. Сказать по правде, книга книгомобиль этот ваш выглядит так себе. Ну зачем вы его так размалевали? Что сказать-то хотели? Непонятно, что разводите, книжки или коноплю? Я рассмеялся, однако почти сразу оборвал смех, заметив, что мой собеседник недоуменно поднял брови и смотрит на меня с вежливой, но напряженной улыбкой. Как бы говоря, не понимаю, что тут смешного. Ну ладно, не будем спорить, просто оставим эту тему. Он изучал полки с книгами, а я изучал его. Голову под волосами еще странно покалывало, в остальном я чувствовал себя прекрасно. «Если этот старикан всё-таки меня разыгрывает, — думал я, — то играет он великолепно, полностью отдавший своей роли. Однако на притворство это не похоже. Сама мысль, что этот человек действительно явился из середины шестидесятых, чтобы вернуть библиотечную книгу и, возможно, взять почитать что-то ещё, не оказала на меня того действия, какого, естественно, было ждать. Это не пугало, не тревожило». Скорее, я чувствовал... Больше всего тут подойдет слово «изумление» в старинном его смысле. Восторженное благоговение перед неисчислимыми чудесами мира. Изумление и что-то вроде благодарности. Вдруг у меня мелькнула новая мысль, и даже не дав себе труда ее додумать, я начал действовать. «Тоннель в небо вам понравился, верно? Тогда могу предложить вам кое-что интересное» читали «Голодные игры». С этими словами я снял с полки книг для подростков экземпляр голодных игр и протянул ему. Мужчина взглянул на обложку — гладкую чёрную обложку с вытесненной на ней золотой птицей, как-то неуверенно улыбнулся и поднёс два пальца к левому виску. — Нет, кажется, эту пропустил. — А это тоже Хайнлайн или... «Ох, извините, с глазами у меня, что ли, что-то неладно, никак не могу разглядеть, что на обложке нарисовано!» Я посмотрел на книгу. Всё та же простая обложка. Перевёл взгляд на читателя. Ушастый взирал на книгу сосредоточенно, даже с лёгкой тревогой. Нервно облизнул губы. Протянув руку, осторожно взял книгу у меня, и лицо его разгладилось на нём снова появилась улыбка. «Просто голова закружилась», — объяснил он. «И неудивительно, всё утро лопатой махал, расчищал от снега проезд к дому сестры. А сегодня снова обещают снегопад, и завтра тоже». Тряхнув головой, он снова взглянул на книгу и довольно улыбнулся. «Что ж, судя по картинке, почитать стоит». И прочёл вслух девиз на обложке. В далёком будущем игры смертельно опасны. Опаснее только любовь. Я тоже взглянул на книгу, и на миг в глазах у меня потемнело, всё поплыло, как будто я слишком быстро встал с постели. Странный читатель держал в руках голодные игры, но я не сразу их узнал. Обложка по-прежнему бумажная, по-прежнему чёрная, но теперь на ней... Девушка в пламенеющем фантастическом мини-платье натягивает тетиву какого-то механического лука с лазерным прицелом. На лице у девушки ужас, но глаза горят праведным гневом. За спиной у нее психоделические джунгли. Типичная обложка бульварного фантастического романа начала шестидесятых, точная во всех деталях вплоть до цены в верхнем левом углу — 35 центов. «О книжных иллюстраторах того времени мне кое-что известно, и я сразу подумал, что автор обложки, скорее всего, Виктор Кейлин. Или, может быть, Митчел Хукс. Поищите их работы в Гугле, и сразу поймёте, о чём я». Обложка была потрёпанная, словно книга уже давно переходила из рук в руки. Что-то острое и болезненно вонзилось мне в череп, за глазами, словно чьи-то пальцы с двух сторон довели на виски». Ушастый смотрел на меня с беспокойством. «Эй, приятель, с вами всё нормально!» — забеспокоился он. Я не ответил. Вместо этого попросил. «Можно взглянуть?» И забрал у него книгу. Я держал её в руках и по-прежнему видел цену — 35 центов. Но когда я перевернул книгу, чтобы взглянуть на заднюю сторону обложки, это снова была простая чёрная блестящая обложка из моего времени. Перевернул обратно, вновь блестящий чёрный фон и вытесненная золотая птица. Я поднял голову и посмотрел на ушастого. Он отвернулся и теперь, задрав голову, разглядывал верхнюю полку. «Что-то я не всё там вижу», — заметил он. «Название не могу прочесть, все слова расплываются. Кое-что вижу ясно. Вон дерево из Бруклина», «Вон и книжки про Нарнию, но те, что посредине, между деревом и Нарнией стояли семь томов Гарри Поттера. Никак не разгляжу. Что такое?» «Мистер, может, у меня удар?» «Да нет, вряд ли», — ответил я. Он вздохнул, улыбнулся мне и снова приложил ладонь к левому виску. «Ладно, возьму книгу и пойду. Похоже, мне нужно прилечь». «Подождите, я вас зарегистрирую», — попросил я. Я сел за стул красного дерева, а он протянул свой читательский билет. «Фред Мюллер, Гиллиад Роуд, 46, билет номер 1919». Штрих-кода, который можно просканировать телефоном, на нем, разумеется, не оказалось. Впрочем, если бы он и был... Достав смартфон, я увидел чёрный экран и мерцающий на нём белый кружок, словно телефон завис и тщетно пытался перезагрузиться. Мюллер, кажется, вовсе не заметил телефона. Скользнул по нему взглядом, как по пустому месту. Перед ним было воплощение будущего. Двадцать первый век собственной персоной явился ему в облике айфона изобретение куда более прекрасного и научно-фантастичного, чем все выдумки Хайнлайна или первого звездного пути. А для него это было что-то не сложнее и не поразительнее карандаша. Впрочем, это меня не удивило. Ведь книг Гарри Поттере он тоже не видел. Не мог увидеть. И, кажется, я понимал, почему. Там, откуда он пришел, этих книг нет, они еще не случились, а вот «Голодные игры» увидел, но не раньше, чем я передал книгу ему в руки из настоящего в прошлое. И, оказавшись в его времени, книга из будущего приняла знакомую и понятную ему форму. Впрочем, не уверен, что сразу всё это осознал. В тот момент я скорее напоминал слепца, который ощупывает ногу слона и начинает смутно подозревать, что, возможно, это не ствол дерева, а огромное животное. По моим ощущениям, происходило нечто непостижимое. Однако я чувствовал, что какая-то логика в происходящем есть. Нужно только её раскрыть. «А печать поставить разве не надо?» — спросил ушастый, снова протягивая мне книгу. И опять передо мной было дешёвое издание шестидесятых с обложкой кисти Виктора Кейлина, хотя на сайте Кейлина, где собраны все его работы пятидесятых-шестидесятых, вы её не найдёте. Да и откуда ей там взяться? Ведь «Голодные игры» вышли в свет в 2008 году. К этому времени Фред Мюллер был мёртв уже почти полвека умер он в январе 65 мгновенно от сердечного приступа когда расчищал от снега подъезд к дому своей сестры скорее всего вы об этом уже догадались а я прочел в тот же вечер выйдя в интернет с телефона того самого которого Фред не мог разглядеть. я узнал что он участвовал в битве при сурригау одном из самых кровопролитных боёв тихоокеанской войны и получил медаль за доблестную службу Ещё узнал, что у него был сын, который на момент смерти отца, согласно некрологу, изучал математику в Англии, в Кембридже. Фред положил на стол Хайнлайна, сунул под мышку невозможное издание голодных игр и двинулся к выходу. К двери в боку фургона. Уже положив руку на дверную ручку, вдруг остановился, поколебавшись, взглянул на меня. Улыбнулся как-то неуверенно. Мне показалось, что он побледнел, и по левому виску стекает капля пота, э, произнёс он: "А можно вам задать странный вопрос?" "Конечно", кивнул я. "Вам никто не говорил, что вы похожи на привидение?" И неловко рассмеявшись, коснулся лба, словно у него снова закружилась голова. Я, глядя на вас, «Хотел спросить о том же», — ответил я и засмеялся с ним вместе. Едва он закрыл за собой дверь, как в эту дверь энергично застучали. Я вышел из-за стола, открыл и увидел перед собой толпу матерей с сопливой малышней. День был солнечный, ясный, небо такое синее, что больно смотреть пока я говорил с Фредом Мюллером, владельцем читательского билета номер 1919, проживающим в доме 46 по Гиллиат Роуд, Фиверкрик, холодный серый туман, рассеялся и исчез. Я чуть шею не вывернул, оглядывая огромную стоянку и всю прилегающую территорию, но не увидел ни следа Фреда Мюллера в красной стёганой куртке и кепке с ушами. Не скажу, что это меня удивило. Когда я вернул библиобус на библиотечную стоянку, было всего 4 часа. Но уже стемнело и, кажется, собиралась метель. Я дошёл пешком до кофейни по соседству, взял чашку кофе, вынул телефон и стал искать информацию сначала о Фредди Мюллере, потом о его сыне. На момент смерти отца сыну было 20 с небольшим. Сейчас ему за 70 Он вышел на пенсию и живёт на Гавайях. В 70-х годах он изобрел протокол, позволяющий компьютерам связываться друг с другом через телефонные сети. Стал одним из дюжины парней, что по праву называются отцами интернета. В кругах компьютерных гиков его считают гением. Он снимался в камео в фильме «Звездный путь. Следующее поколение». Его имя упоминается в романе Уильяма Гибсона. Он стал прототипом героя-ученого в одной из картин Джеймса Кэмерона. Зайдя к нему на сайт, я покрылся холодным потом. С фотографией смотрел на меня крепкий, жилистый старик с клочковатой бородой, под пальмой, с доской для серфинга в руках, в пляжных шортах и в футболке с надписью «Голодные игры». В фактах о себе сообщал, что это его любимая книга. Он даже был научным консультантом фильма. Впрочем, Он многие фантастические фильмы консультировал. Я не мог отделаться от мысли, что, возможно, он прочитал эту книгу задолго до ее издания, задолго до того, как появилась на свет Сьюзен Коллинз, которая ее написала. От этой мысли и вспотел. А от следующей меня натурально затрясло, что если бы вместо голодных игр я подсунул мистеру Мюллеру книгу про 11 сентября. Быть может его сын смог бы предотвратить теракт? В реальности всего произошедшего я не сомневался. Как тут усомниться? В кармане у меня лежала потрёпанная книжка землянично-розового цвета с именем Хайнлайна на обложке. В кармашке на заднем форзаце у неё формуляр и последнее имя читателя в нём Фред Мюллер. И штамп с датой возврата — 13 января 1965 года. А умер он 17 января того же года, всего четыре дня спустя. Успел ли он дочитать «Голодные игры», прежде чем отказало сердце? Я надеялся, что да. Для меня, вечного книжного червя, нет ничего ужаснее, чем умереть над увлекательным романом в 50 страницах от конца». Il donne «Не нарушу ход ваших мыслей, если присяду к вам за столик!» — поинтересовался из-за моего левого плеча Ральф Танер. «Не беспокойтесь», — ответил я, оборачиваясь, — «ничего не нарушите. Мои мысли топчутся на месте». В одной руке он держал незажженную трубку, в другой — чашку кофе. Если бы я хоть на миг об этом задумался, понял бы, что, скорее всего, здесь с ним столкнусь. Настало время вечерней трубки и последней порции кофеина, а других кофеин вблизи от нашей библиотеки не было. «Ну, как вам работа книга-ноши?» — поинтересовался Ральф, садясь на табурет напротив. При виде его полуулыбки и пристальных голубых глаз меня вдруг пронзила мысль «Он знает». Вспомнился наш первый разговор и то же ощущение. Он знает о моих родителях, только из вежливости не поднимает тему. К тому времени мне стало казаться, что Ральф Таннер обо всём знает чуть больше, чем говорит. «Неплохо», — ответил я. «Сегодня один читатель вернул просроченный экземпляр «Туннеля в небо» Роберта Хайнлайна. А, это для юношества. По мне, намного лучше того, что Хайнлайн писал для взрослых». Книга была очень сильно просрочена. Взял он её в декабре 1964 года вернуть должен был в январе 65 но внезапно умер и из-за этого сильно запоздал с возвратом а сказал ральф и отхлебнул кофе взгляд его скользнул в сторону один из них значит для вас это не новость уточнил я вертя чашку в руках с лореном ихейсом время от времени такое случалось я вам об этом рассказывал хотя, должен сознаться, не стал уточнять, что он действительно встречал мёртвых. Поначалу такое случалось раз, может быть, два раза в год, а потом всё чаще и чаще. Он поэтому ушёл. Ральф кивнул, по-прежнему не глядя на меня. Он считал, считал, что когда был моложе и лучше умел концентрироваться... Ему легче удавалось удерживать библиобус здесь, в настоящем, где ему место. А потом постарел, сделался рассеянным, и библиобус начал все чаще и чаще проваливаться в прошлое. Все больше наших клиентов оказывались такими, как тот, кого вы сегодня встретили. Лорен называет их «запоздалыми». Он снова отхлебнул кофе и продолжал спокойно, Неторопливо, так словно мы обсуждали течь в бензобаке или запах грязных носков от обогревателя. «Знаете, ведь если вдуматься, ничего удивительного в этом нет. Зачем люди ходят в библиотеку? Чтобы поговорить с мертвыми. У нас на полках собраны лучшие умы давно ушедших поколений. Стоят и ждут, чтобы их заметили, чтобы к ним обратились». Ждут возможности нам ответить. В библиотеке живые беседуют с мёртвыми постоянно. изо дня в день. Остроумная метафора. Однако сегодня утром я встретил совсем не метафору. На нём была мокрая стёганая куртка. Я чувствовал её запах. Запах овчины. И он не был мёртв. То есть... Погодите. Разумеется, он мёртв. Это я знаю точно. Умер больше 50 лет назад... Но там, в библиобусе, он был. Во сне явился мне Джохил, живой, как ты и я, вполголоса пропел Ральф, и я умолк на полуслове. Эту песню пела Джон Байс, и папа с мамой, услышав её, всегда начинали подпевать. Он взял у меня другую книгу, и, кажется, я не знаю точно, но так думаю, унёс её с собой. «Голодные игры! Господи, я дал ему книгу, написанную через полвека после его смерти!» К моему удивлению, Ральф широко и радостно улыбнулся. «Отлично! Молодец! Отлично! А что, если я нахер, простите, к чёртовой матери, поломал пространственно-временной континуум? Ну, знаете, теперь Джона Леннона не убьют или что-нибудь такое? Не убьют, и слава богу!» «Ну, да, но... Чёрт, вы же понимаете, о чём я. Эффект бабочки!» Ральф всё улыбался, и это начало меня злить. «А что бы произошло, если бы я дал ему книгу о Колумбайне?» «Разве он просил что-нибудь о массовых убийствах в школах?» «Нет». «Значит, и думать об этом нечего». Должно быть, Ральф заметил на моём лице досаду и улыбнулся иначе, добрее и даже дружески подтолкнул меня в плечо. «Лорен Хейс, с которым вам непременно надо познакомиться, считал, что они находят путь к нашему библиобусу лишь в конце жизни и берут только такие книги, которые не смогут им навредить и не нарушат естественного хода событий. Тот человек, с кем вы сегодня разговаривали, он не все книги одинаково хорошо видел, верно? Некоторые не мог разглядеть». Я молча кивнул. По спине бежали мурашки. Я не испугался, встретив человека из 65 пятого года, но вести об этом спокойную рассудительную беседу за кофе с работодателем оказалось по-настоящему жутко. Так вот, он мог взять только те книги, которые никому и ничему в его времени не угрожают. Скажу даже больше. Только те, что ему подойдут. Как бы вам объяснить... Представьте себе, вы живете в пятидесятых, обожаете Агату Кристи. И вдруг, вообразите, прямо перед смертью вам выпадает возможность прочесть пропавшую девушку. Да вы точно умрете от счастья. И, судя по всему, что мы знаем, с человеком, которого вы сегодня встретили, это и произошло. — Не говорите так, — попросил я, поморщившись. — Это ужасно. — Да почему же? «Право, смерть с хорошей книгой в руках — вовсе не самая страшная смерть. Особенно если речь о книге, которую вы просто не могли прочесть, книге, которая выйдет в свет через много лет после вашей кончины. Если вы не решите уволиться, то время от времени будете встречать и других, запоздалых, и никогда не дадите им ничего такого, что может им навредить». «А если то, что я им дам, изменит историю?» «Откуда нам знать?» Снова загадочно улыбнулся Ральф. «Быть может, вы уже изменили историю?» «И за всё, что мы здесь видим?» Широким самодовольным жестом он обвёл кофейню, посетители уткнувшихся в смартфоны, официантку, набирающую заказ в приложении. «Вы один в ответе!» «Не беспокойтесь об этом!» Никакой другой истории, кроме той, которую мы знаем, у нас нет. И потом люди приходят в библиотеку, чтобы стать умнее, или узнать что-то новое о мире, или развлечься. Что в этом может быть дурного? На мой взгляд, те запоздалые, что посещают наш старый библиобус, просто балуют себя литературными десертами перед тем, как закроется ресторан. Что же выходит... Это награда от Бога за праведную жизнь? Или от библиотеки, — ответил он, — за то, что эти обязательные люди даже после смерти стараются вернуть книги. Так что же, увольняетесь? Нет, — возразил я, и сам услышал в своем голосе ребяческое упрямство. Я сейчас слушаю роман Майкла кариты и могу сосредоточиться на аудиозаписи только за рулем. Ральф рассмеялся. «Надеюсь, вы его не покупали? У нас в библиотеке отличная подборка аудиокниг». Он встал и взял со стола свою трубку. «Выйду-ка на улицу. Вряд ли здесь разрешено курить в зале. А вы не хотите как-нибудь сыграть в пьяницу со мной и с Лореном?» «Уверен, вам с ним найдется о чем поговорить». И он направился к дверям. «Мистер Таннер!» — окликнул я. Уже взявшись за дверную ручку, он обернулся. вы никогда не думали сесть за руль библиобуса самому и посмотреть, кто вам встретится?» Он улыбнулся в ответ. «У меня нет прав класса Б. Большие машины меня пугают. Спокойной ночи, Джон».